Ведь это космические корабли, ахнул я. И транспортники тоже космические. Что за слы? Затеяли межпланетную войну? Неужели они надеются победить? И какое отношение всё это имеет ко мне? Фильм закончился, вспыхнул свет, инскип разглядывал свои сложенные на столе руки. К вашему сведению, господин всезнайка. Это вторжение завершилось успешно, как и несколько других. Этот фильм был снят контрабандистом, одним из наших постоянных осведомителей. У него хороший скоростной корабль, и только поэтому ему удалось ускользнуть. Это меня поразило. Я сделал глубокую затяжку и попытался вспомнить всё, что знал о межпланетных войнах. собственно вспоминать то особо было нечего, потому что это была полная бессмыслица. Может быть, иногда в галактике местные условия складываются удачно, но, скажем, есть звездные системы с двумя обитаемыми планетами. Если одна из них отсталая, а другая технически развита, то первую можно захватить, но только при условии, что нет серьезного сопротивления. Расстояние делает войну невыгодной. приходится выводить в космос целую армию с оружием, боеприпасами, да ещё и с запасом питания, а это огромный расход энергии, стоимость транспортировки просто колоссальная. А если захватчики встретят решительное сопротивление, то вторжение теряет всякий смысл. И это в пределах одной системы, где планеты по галактическим меркам практически соприкасаются. Войну между планетами из разных звёздных систем невозможно себе даже представить. Но нет ничего невозможного, если люди берутся за дело всерьез, как мы только что видели. Такие вещи, как насилие, война, кровопролитие, до сих пор остаются привлекательными для темных сил человечества, несмотря на много вековой мир. Тревожные мысли охватили меня. Вы хотите сказать, что произошло успешное вторжение? И не одно. При этих словах на лице Инскипа. появилась нехорошая ухмылка. А вы лично и лига в целом желаете это прекратить. В точности так, Джим. И столь важное задание доверяете такому шелапаю, как я? Он вынул из моих пальцев окурок сигары, кинул его в пепельницу и торжественно пожал мне руку. Это дело как раз для тебя. Иди и возвращайся с победой. Я выдернул руку из предательского пожатия, вытер пальцы о штаны и снова взял свой окурок. Здаётся мне, что мои похороны будут самыми пышными за всю историю корпуса. Может быть, позволите узнать некоторые подробности или предлагается путешествие на грузовом корабле с завязанными глазами да ещё и в одну сторону. Терпение, мой мальчик, терпение. Ситуация выглядит следующим образом. В средствах массовой информации об этом ничего не сообщалось по политическим соображениям. На захваченных планетах к тому же очень строгая цензура. Как нам удалось узнать, между прочим, человек заплатил жизнью за эту информацию. Ответственность пойдёт на клеанду. Это третья планета в системе Эпсилон Инди. В этой системе всего около 40 планет, но только три из них пригодны для жизни. Несколько лет назад Клеанда захватила две соседние планеты, но нам тогда показалось, что тревожиться ещё рано. Однако с тех пор аппетиты клеанцев выросли, а это уже настораживает. До сих пор межзвёздные войны считались невозможными, но Клеанда уже захватила пять планет в ближайших системах и, похоже, не собирается останавливаться. Непонятно, как это им удалось, но это факт. У нас есть агенты на захваченных планетах, но узнать удалось очень немного.